в семье 1 ноября среда 125 фунтов yes yes порция алкоголя 2 очень хорошо сигарет 4 но у тома курить не могла чтобы не дай бог не поджечь костюм альтернативный мисс мира калорий 1848 хорошо смутис 12 отличный прогресс Заскочила к Тому на саммит, чтобы обсудить, что мне делать с Марком Дарси. Но обнаружила, что Том с головы погрузился в предстоящий конкурс «Альтернативная мисс мира». Он уже сто лет назад решил участвовать в номинации «Мисс Глобальное потепление», но сейчас вдруг начал терять уверенность в себе. «У меня нет ни малейшей надежды», — ныл Том, разглядывая себя в зеркало. На нем был... Полистироловый костюм в виде сферы, раскрашенный как карта мира с тающими льдами на полюсах и большим горящим пятном на месте Бразилии. В одной руке Том держал кусок тропической твердой древесины и аэрозоль линкс. А в другой – неопределенный меховой предмет, который, по его утверждению, был мертвым оцелотом. Как ты думаешь, есть у меня меланома? «Это будет конкурс красоты или маскарадных костюмов?» С сомнением спросила я. «Просто конкурс. Я не знаю. Никто не знает», ответил Том, снимая свой головной убор. «Миниатюрное деревце, которое он намеревался поджечь во время выступления. И то, и другое. Всё вместе. Красота, оригинальность, артистичность. Всё это смешно и непонятно. А чтобы туда попасть...» Обязательно надо быть голубым, поинтересовалась я, поигрывая кусочком полистирола. Нет, участвовать могут все, женщины, животные, все. Ах, в этом-то и вся проблема, пожаловался Том и метнулся обратно к зеркалу. Иногда мне кажется, что у меня было бы больше шансов выиграть, если я был бы по-настоящему уверенной в себе собакой. В конце концов, мы решили, что хотя тема глобального потепления сама по себе вполне невинна, полистироловая сфера, наверное, не самая лучшая форма для вечернего костюма. Постепенно мы начали все больше склоняться к другой идее. Короткий облегающий костюм из тонкого шелка от его Клейна, легкие облака дыма и очертания земли. Всё это должно символизировать таяние полярных льдов. Поняв, что в данный момент Том вряд ли может быть хорошим советчиком в решении проблемы с Марком Дарси, я попрощалась пока не поздно, но пообещала серьёзно подумать насчёт фасона плавок и костюма. Приехав домой, я позвонила Джуду, И она пустилась рассказывать о новой восточной идее под названием фэншуй, описанной в Космополитен за этот месяц, которая помогает достичь всего желаемого в жизни. Все, что нужно сделать, разделить квартиру на 9 секторов. Это называется разметка Багуа, каждый из которых представляет различные сферы твоей жизни. Карьеру, семью, друзей, деньги или, например, детей. От того, что находится в определенной части твоего жилища, будет зависеть развитие соответствующей жизненной сферы. Например, если тебе постоянно не хватает денег, причиной тому может оказаться мусорная корзина в денежном секторе. Меня очень заинтересовала новая теория, потому что она может многое объяснить. Решила при первой же возможности купить «Космо». Джуд попросила ничего не говорить Шерон, поскольку она, естественно, считает, что фэн-шой это полная ерунда. А в конце концов, мне все же удалось свести разговор к Марку Дарси. «Конечно же, он тебя не интересует, Бридж. Я такой мысли даже допустить не могу», — подтвердила Джуд. Она сказала, что выход из положения очевиден. «Мне нужно устроить у себя обед для друзей». и пригласить его. «Это прекрасный способ», — уверяла Джуд. «Ты же не на свидание его приглашаешь, так что исчезает всякая напряженность. И, кроме того, у тебя есть возможность покрасоваться, а все твои друзья будут специально делать вид, что считают тебя просто чудесным человеком». Джуд, я была глубоко оскорблена. «Ты, кажется, сказала делать вид?» «Третье ноября, пятница. Сто двадцать восемь фунтов!» Порция алкоголя 2,8 сигарет. Смутис 13 калорий. 5245. 11.00. Очень взволнованны за обеда. Купила чудесную новую книгу рецептов Марка Пьера Уайта. Теперь я, наконец, понимаю простую разницу между домашней пищей и ресторанной едой. По словам Марка, все дело в концентрации вкуса. А секрет соусов, конечно, кроме концентрации вкуса, состоит в настоящем бульоне. Нужно прокипятить в больших кастрюлях рыбные и куриные кости, ну и так далее. А потом заморозить их в виде бульонных кубиков. И тогда... Блюдо звездного уровня готовится так же просто, как картофельная запеканка. И даже еще проще, потому что картошку не надо чистить, а можно просто поджарить ее в гусином жире. Хм, не понимаю, как я не дошла до этого раньше. Меню будет такое. Велюте из сельдерея очень просто и дешево, если уже готов бульон. тунец гриль с верлюте на томатном бульоне с маринованным чесноком и картофельным пюре апельсиновый джем английский крем с гранмарне это будет чудесно я прославлюсь как великолепный кулинар при этом не прилагающий к готовке никаких видимых усилий люди будут толпами собираться на мои обеды и восклицать а Как прекрасно обедать у Бриджит. Великолепные блюда в богемной обстановке. Марк Дарси будет очень впечатлен и поймет, что я необычный и талантливый человек. Пятое ноября, воскресенье. 126 фунтов бедствия. Сигарет 32, порции алкоголя 6. В магазине кончились смутис, невнимательные свиньи. Калории 2266. Лотерейных билетов 4. 19.00. О, сегодня вечер фейерверков. А меня не пригласили ни на один. Повсюду то и дело взмывают ракеты. Поеду к Тому. 23.00. Провела с Томом чертовски приятный вечер. Он все пытался смириться с той мыслью, что титул «Альтернативная мисс мира» уплыл к проклятой Джоан из «Арка». Что меня действительно бесит, так это то, что они утверждают, будто устраивают вовсе не конкурс красоты. А на самом деле это он и есть. Нет, конечно, я уверен, что дело не в этом носе. Рассуждал Том, свирепо глядя в зеркало. «Что? Мой нос?» А что с ним? Что с ним? Ха! Да ты посмотри на него! Выяснилось, что там была очень-очень маленькая шишечка. Когда Тому было 17, кто-то двинул ему в лицо стаканом. Теперь понимаешь, как я уже объяснила, по моему мнению, эту шишечку трудно было винить в том, что Джоан из арка вырвала титул у Тома прямо из рук. Разве что жюри пользовалась телескопом. Но тот Том начал жаловаться, что он слишком толстый, и ему надо садиться на диету. «Сколько калорий ты должна потреблять, когда ты на диете?» – пытал он меня. «Около тысячи». «Ну, то есть обычно я стремлюсь к тысяче, а реально останавливаюсь примерно на полутора», – объяснила я, понимая при этом, что последняя фраза была не совсем правдой. «Тысячи?» – изумился Том. А я думала, что только для выживания необходимы две тысячи. Я была в замешательстве. Вдруг осознала. Я столько лет провела на диете, что взгляд на калории как на необходимые условия для выживания совершенно стерся из моего сознания. Я достигла точки, в которой возникает уверенность, что идеал правильного питания — это совсем... Ничего не есть, и что люди едят только из-за собственной жадности, поскольку не могут заставить себя прекратить обжираться и пренебрегать диетой. «Сколько калорий в вареном яйце?» – спросил Том. «75». А «В банане?» «В большом или маленьком?» «Маленьком. Очищенном?» «Да». «80», – не задумываясь, ответила я. «В оливке?» «Черный или зеленый?» Черный. «Девять. В шоколадном печенье. Сто двадцать одна. В наборе молочного шоколада девять тысяч восемьсот девяносто шесть». «Откуда ты все это знаешь?» «Просто знаю, как любой знает алфавит или таблицу умножения». «Окей. Девятью восемь», — предложил Том. «Шестьдесят четыре. Нет, пятьдесят шесть. Семьдесят два». «Какая буква идет перед Джей?» Быстро. Пи, то есть эль. Том говорит, что я больная. Но я всерьез беспокоюсь за Тома. Думаю, приняв участие в конкурсе красоты, он подвергся таким жестоким стрессам, которые мы, женщины, испытываем давным-давно. Теперь Том беззащитен. Его гнетут мысли о собственной внешности и фигуре. В заключение вечера Том, чтобы приободриться, выпустил с крыши несколько ракет в сад своих соседей снизу, которые, по его словам, были человека ненавистниками. 9 ноября, четверг. 125 фунтов. Без смутис уже лучше. Порции алкоголя пять, лучше, чем ходить с желудком, набитым фруктовым пюре. Сигарет 12, калорий 1456. Отлично! Очень волнуюсь по поводу обеда. Назначила его на вторник через неделю. Вот список гостей. джут подлец Ричард, Шезер, Том, претенциозный Джером, если, конечно, мне не повезет, и ко вторнику между ним и Томом не будет все кончено. Магда Джереми, я Марк Дарси. Когда я позвонила Марку Дарси, Он, кажется, был очень доволен. «Что ты собираешься приготовить?» — поинтересовался он. «Ты хорошо готовишь?» э -э, «Понимаешь, — смутилась я. Я обычно пользуюсь книгой Марка Пьера Уайта. Поразительно, насколько просто все получается, если учитывать концентрацию вкуса». Марк засмеялся и посоветовал. «Не готов сложных блюд». «Помни, что все придут повидаться с тобой, а не кушать парфе в сахарных стаканчиках». Даниил никогда бы не сказал такой приятной вещи. «Мне очень хочется, чтобы поскорее настал день обеда». 11 ноября, суббота. 124 фунта. Порции алкоголя 4, сигарет 35. Кризис. Калории Калории 456. Еда кончилась. Том пропал. Я начала беспокоиться еще утром, когда позвонила Шерон и сообщила, что, хотя и не поклянется здоровьем своей мамочки, но все же ей кажется, что в четверг ночью она видела Тома из окна такси. Он бродил по Лэдбру Гроув, закрывая лицо рукой и вроде бы синяком под глазом. Пока Шерон упрашивала таксиста подать назад, Том исчез. Вчера она два раза звонила ему на автоответчик, спрашивая, все ли в порядке, но он не ответил. После ее слов я вдруг вспомнила, что сама в среду оставляла Тому на автоответчике сообщение, спрашивала, что он будет делать на выходных, и он не ответил. А это на него совсем не похоже. а последовало лихорадочное прозванивание номера Тома. Он все не подходил, поэтому я позвонила Джут, и та сказала, что тоже ничего о нем не слышала. Я пыталась что-нибудь узнать от претенциозного Джерема, безрезультатно. Джут предложила позвонить Саймону, они с Томом живут на соседних улицах, и попросить его заглянуть к Тому. Через двадцать минут она перезвонила и сообщила. что Саймон целую вечность трезвонил и барабанил Тому в дверь, но тот не открыл. Потом снова позвонила Шерон. Она поговорила с Ребеккой, и та вспомнила, что Том, кажется, собирался пойти к Майклу на ланч. Я позвонила Майклу, но он сказал, что Том странным искаженным голосом надиктовал ему на автоответчик загадочное сообщение, в котором говорил, что прийти не сможет, и не назвал причину. 15.30 Общественное мнение не приняло новую теорию, поскольку всем известно, что Том не мог встретить нового мужчину и завести с ним роман, не позвонив и не похваставшись всем, кому только можно. С этим трудно спорить. В голове возникают дикие мысли. Том, несомненно, в последнее время был чем-то обеспокоен. Все мы тут в Лондоне так эгоистичны и заняты каждые своими делами. Возможно ли, чтобы один из моих друзей был настолько несчастен, чтобы... А, а, вот куда я положила Мари Клэр за этот месяц, на холодильник. Пролистав Мари Клэр, я начала воображать похороны Тома и гадать. Что мне на них надеть? Вдруг вспомнила об одном члене парламента, который умер с полиэтиленовым пакетом на голове, с ручками, затянутыми на шее, и чем-то вроде апельсинового шоколадного пирожного во рту. «Интересно, мог Том практиковать странные сексуальные игры, ничего нам об этом не сказав?» 17.00. Только что снова звонила джут «Как думаешь, должны ли мы сообщить в полицию или заставить их вмешаться?» — спросила я. «Я уже туда звонила», — отозвалась Джуд. «И что они сказали?» «Сама того не желая, я втайне испытала легкое раздражение из-за того, что Джуд позвонила в полицию, не обсудив это прежде всего со мной. Все-таки я, а не Джуд, лучший друг Тома». Они не проявили особого интереса. Сказали, чтобы мы им позвонили, если он не найдется до понедельника». Ясно, что они думают, когда мы сообщаем, что двадцати девятилетнего одинокого мужчины нет дома в субботу утром и что он не пришел на ланч, предварительно предупредив, что прийти не сможет. Мы выглядим по меньшей мере паникерами. «А -а -а, и все же что-то тут не так. Я просто уверена. Загадочным, многозначительным тоном проговорила я, впервые осознав, насколько сильно У меня развита интуиция. Я тебя понимаю. Зловеще подхватила джут. Я тоже чувствую. Определенно что-то здесь не так. Девятнадцать ноль ноль. Невероятно. Поговорив с Джут, я поняла, что не смогу спокойно ходить по магазинам и совершать другие легкомысленные поступки. Решила, что сейчас, видимо, идеальный момент для занятий фэншуй, шуй поэтому сбегала и купила Космополитен. Сверяясь со схемой в журнале, я аккуратно разметила багуа своей квартиры. И меня сковал ужас в секторе. полезных друзей стояла мусорная корзина. <смех> Ничего удивительного, что проклятый Том пропал. Сразу же позвонила Джуд, чтобы сообщить эту новость. Джуд посоветовала передвинуть мусорную корзину. «Но куда?» – растерялась я. «Не поставлю же я ее в сектор любви или детей?» Джуд сказала, чтобы я подождала. «Она сходит, возьмет Космо». А как насчет сектора денег? предложила она, снова взяв трубку. Даже не знаю. А как же Рождество и все такое? Засомневалась я. Тут же почувствовала себя жадиной. Но если ты так смотришь на вещи, во всяком случае теперь тебе придется покупать на один подарок меньше. Устудила меня джут. В конце концов. Я решила поставить мусорную корзину в сектор знаний. Потом сходила в цветочный магазин, купила несколько растений с круглыми листьями, чтобы поставить их в сектора семьи и полезных друзей. Растения с острыми листьями, а особенно кактусы, оказывают отрицательное действие. Уже доставала из шкафчика под раковиной цветочный горшок и тут услышала позвякивание. Я хлопнула себя по лбу. «Это были запасные ключи от квартиры Тома, которые валялись у меня с тех пор, как он уезжал на Ибицу. На секунду мне пришла в голову мысль пойти к Тому без джут. Ну, она же позвонила в полицию, ничего мне не сказав, так?» Но потом я решила, что это слишком уж по-скотски. Поэтому позвонила ей, и мы решили взять с собой и Шезар. Ведь именно она первая подняла тревогу. Но когда мы оказались на улице, где жил Том, мне причудилось, какой важной, трагической и значительной персоной я стану, когда газетчики будут брать у меня интервью. В то же время меня охватил Параноидальный страх, что полиция решит, будто это я убила Тома. Неожиданно все это перестало быть игрой. Может быть, действительно случилось что-то ужасное и трагическое. Ах, когда мы поднимались на крыльцо, никто из нас не проронил ни слова и не поднял глаз. Может, стоит сначала позвонить? – прошептала Шерон, когда я поднесла ключ к замку. Давайте я, вызвалась Джут. Она быстро взглянула на нас и нажала кнопку звонка. Мы стояли в тишине. Никакого ответа. Джут снова позвонила. Я уже собралась вставить ключ в замок, когда в домофоне послышалось: «Кто там?» А это кто? Дрогнувшим голосом пролепетала я. а как ты думаешь слабоумная корова том радостно воскликнула я впусти нас кого это в нас подозрительно спросил том меня джот и шезер честно говоря милые мои лучше бы вы не приходили «Черт побери!» — взорвалась Шерон, отталкивая меня. «Том, ты глупая, проклятая принцесса! Ты всего лишь поставил с ног на голову пол Лондона, заставил всех звонить в полицию и переполошил весь город, потому что никто не знает, где ты есть! Давай, впускай нас!» «Я не хочу никого видеть, кроме Бриджит», — обиженно заявил Том. Я эффектно улыбнулась подругам. «Не строй из себя, чертову Примадонну!» — не унималась Шерон. Молчание. «Давай, безмозглая скотина, впускай нас!» После небольшой паузы из домофона послышался гудок. «Вы уверены, что готовы к этому?» Произнес Том, когда мы поднялись на верхний этаж, и он открыл дверь. «Мы все вскрикнули от неожиданности. Лицо у Тома было перекошено, покрыто желтыми и черными пятнами и залеплено пластиком. «Том, что с тобой случилось?» — завопила я, предприняв неуклюжую попытку обнять его и, в конце концов, умудрившись поцеловать его в ухо. Джуд ударилась в слезы. «А Шезер!» «Влепила в стенку кулаком!» «Не волнуйся, Том!» — проревела она. «Мы найдем тех ублюдков, которые это сделали!» «Что произошло?» — повторила я, чувствуя, что по щекам у меня побежали слезы. Э -э, «Ну...» — заговорил Том, смущенно освобождаясь из моих объятий. «В общем...» э -э, «Я переделал нос». Выяснилось, что в среду Том по секрету от всех сделал операцию, но стеснялся рассказать нам об этом, потому что мы все проявляли абсолютное равнодушие к проблеме микроскопической шишечки у него на носу. Предполагалось, что за ним будет ухаживать Джером. который с этого момента будет именоваться Гадюка Джером. Сначала был вариант бессердечный Джером, но мы пришли к единогласному мнению, что это звучит слишком интригующе. Однако, когда Гадюка Джером увидел Тома после операции, на него нашло такое отвращение, что он решил уехать на несколько дней. Исчез. И с тех пор никто его не видел и не слышал. Бедный Том был так расстроен и уязвлен, Да еще плохо соображал после анестезии, что отключил телефон, спрятался под одеялом и все это время проспал. — А это тебя я видела в Лэндброу Гроув в четверг ночью? — спросила Шерон. Это был он. Том дождался глубокой ночи, чтобы порыскать в поисках еды под покровом темноты. Несмотря на нашу радость от того, что Том жив-здоров, он был очень удручен из-за Джерома. «Никто меня не любит», — конючил Том. Я посоветовала ему позвонить и послушать мой автоответчик, на котором было записано 22 испуганных звонка от его друзей, которые все обезумели от горя, потому что Том исчез на 24 часа. Это несколько унимает наш общий страх, что мы умрем в одиночестве, и нас съест овчарка. Или нас не хватится в течение трех месяцев, и мы растечемся по ковру, — добавил Том. «Ладно», — сказали мы Тому, — «почему из-за одного мрачного типа с дурацким именем он решил, что никто его не любит?» Пропустив две кровавые мэрии, Том уже смеялся над устойчивой привычкой Джеррима употреблять слово «самосознание» и его обтягивающими подштанниками ниже колен от Кельвина Клайна. Тем временем звонили Саймон, Майкл, Ребекка, Магда, Джереми и парень, назвавшийся Элси. Все справлялись о самочувствии Тома. «Я понимаю, что мы все одинокие и совершенно никому не нужные психи, и общаемся только по телефону», — сентиментально рассуждал Том. «Но все равно мы немного похожи на семью, правда?» «Я знала, что фэн-шуй сработает. Теперь...» Когда его миссия выполнена, я собираюсь срочно переставить растения с круглыми листьями в сектор любви. Жаль, что нет сектора кулинарии. Осталось только 9 дней. 20 ноября, понедельник. 124 фунта. Очень хорошо. Сигарет ноль Нехорошо курить при создании кулинарных шедевров. Порция алкоголя 3. «Калорий 200. Усилия, затраченные на поход в супермаркет, должны были сжечь больше калорий, чем я потребила, неважно, что я там ела». 19.00. «Только что подверглась ужасным переживаниям». Подобные акции неизменно сопровождаются развитием комплекса одиночки из среднего класса. Я стояла у кассы рядом с нормальными взрослыми людьми, имеющими детей и покупающими фасоль, рыбные палочки, алфавитные спагетти и так далее, в то время как в моей тележке лежали двадцать головок чеснока, банка гусиного жира, восемь стейков из тунца, тридцать шесть апельсинов, четыре пинты взбитых сливок. И четыре ванильных стручка по одному фунту 39 пенсов каждый. Ой, надо начать приготовление сегодня вечером, потому что завтра я работаю. 20.00. Как не хочется готовить. А особенно возиться с огромным пакетом с куриными скелетами. О, невероятно противно. 22.00. Уже положила куриные кости в кастрюлю. Проблема в том, что по рекомендациям Марка надо связать необходимые для аромата лук-порей и сельдерей веревочкой в пучок. А единственная веревочка, которая у меня есть, синего цвета. Ну ладно, думаю, все будет окей. 23.00. Боже, этот бульон готовится лет сто. Но оно того стоит, ведь в результате я получу больше двух галлонов замороженных кубиков. И обойдется мне это всего в 1 фунт 70 пенсов. М -м -м. Апельсиновый джем тоже будет восхитителен. Теперь мне осталось только нарезать 36 апельсинов тонкими ломтиками и потереть кожуру. Это не должно занять много времени. Час... Я ужасно устала и валюсь ног. Но бульон должен ещё вариться два часа. А апельсины ещё час надо держать в духовке. Знаю, что делать. Оставлю бульон на самом медленном огне на всю ночь. А в духовке тоже уменьшу огонь, и апельсины станут очень мягкими, вроде тушёного мяса. 21 ноября, вторник, 123 фунта, нервы съедают жир, 9 порций алкоголя, очень плохо, ей-богу, сигарет 37, очень-очень плохо, калорий 3479, и все они отвратительны, 9.30, только что открыла кастрюлю, Предполагаемые два галлона деликатесного бульона превратились в груду подгоревших куриных костей покрытых синим желеем Правда апельсиновый джем выглядит фантастически прямо как на картинке только темнее надо идти на работу собираюсь сбежать оттуда часа в четыре а тогда уже подумаю как решить проблему с супом 1:700. О, Боже! День превратился в сплошной кошмар. Ричард Финчу всех на виду пропесочил меня на собрании. «Бриджит! Ради всего святого! Убери эту кулинарную книгу! Дети, пострадавшие от фейерверков, я думаю, покалеченные. Я думаю, веселые семейные празднества оборачиваются истинной трагедией. Я думаю, спустя двадцать лет...» «Как насчет того ребенка, что в шестидесятых годах поджег себе пенис хлопушками, которые таскал в карманах? Где он сейчас?» «Бриджит, найди мне ребенка с хлопушкой вместо пениса! Найди мне парня Кастрата из шестидесятых!» Я в раздражении собиралась набрать сорок восьмой телефонный номер, чтобы выяснить, существует ли комитет по защите жертв фейерверков, с подпаленными пенисами, когда мой телефон вдруг зазвонил. «Привет, дорогая! Это мама!» Она говорила необычным, повышенным и несколько истеричным тоном. «Привет, мам!» «Привет, дорогая! Я позвонила, чтобы просто попрощаться перед отъездом. Надеюсь, все будет в порядке». «Ты уезжаешь?» «О, да. Я же говорила тебе, что мы с Холлио быстренько смотаемся в Португалию, всего на пару недель, чтобы повидаться с родными и остальными, и чтобы немного подзагореть перед Рождеством». «Ты мне не говорила». О, «Не болтай глупости, дорогая. Конечно же, я тебе говорила, ты должна научиться слушать. Ну что, э -э, веди себя хорошо, ладно?» «Ладно. Да, дорогая, только вот что. Что?» «Я почему-то была так занята, что забыла получить туристские чеки из банка». «Не беспокойся, сможешь получить их в аэропорту». «Но дело в том, дорогая, что я звоню по дороге в аэропорт, и я забыла банковскую карточку». «Я заморгала телефону». «Такая досада!» «И вот я подумала, ты не могла бы одолжить мне немного наличными». «Совсем немного, всего лишь пару сотен фунтов или в районе этого, чтобы мне купить туристские чеки». Она произнесла это тем же тоном, которым пьяницы на улице просят денег на чашечку чая. «Мам, сейчас разгар рабочего дня. Разве Хулио не может одолжить тебе денег?» «Трудно поверить, что ты такая жадина, дорогая», — обиделась мама. «После всего, что я для тебя сделала, я подарила тебе жизнь, а ты не можешь одолжить собственной матери несколько фунтов на туристические чеки. Но как я тебе их отдам? Мне придется выйти к кассовому аппарату и отправить их на такси. Потом их свистнут, и все это будет просто смешно. Где ты сейчас?» о по счастливой случайности я совсем близко. Если ты просто перескочишь на другую сторону на твест я тебя там встречу через пять минут», — быстро проговорила мама. «Отлично, дорогая, пока!» «Бриджит, куда это, черт возьми, ты собралась?» — завопил Ричард Финч, когда я пыталась незаметно улизнуть. «Ты нашла парня с хлопушкой!» Напала на след, многозначительно сообщила я и выскочила за дверь. Я ждала, когда аппарат выдаст деньги, свеженькие теплые банкноты. И удивлялась, как мама собирается прожить в Португалии две недели на 200 фунтов. И тут я увидела, как она спешит ко мне. На маме были темные очки, хотя на улице моросил дождик. Она суетливо оглядывалась по сторонам. Вот ты где, дорогая! Какая же ты милая! Огромное тебе спасибо! Мне надо нестись, а то опоздаю на самолет. Пока! И мама выхватила деньги у меня из рук. Что происходит, неудоумевала я. Что ты делаешь здесь? Ведь это совсем не по дороге в аэропорт. Как ты собираешься обойтись без карточки? Почему Хулио не может одолжить тебе денег? Почему? Что ты задумала? Что? На секунду мне показалось, что она испугана. как будто вот-вот расплачется. Но затем мама устремила взгляд вдаль и приняла вид оскорбленной принцессы Дианы. «У меня все прекрасно, дорогая!» И мама одарила меня своей самой смелой улыбкой. «Береги себя!» а -а -а -а. Тут у нее голос дрогнул. Она быстро и крепко обняла меня и побежала через дорогу, отмахиваясь от машин. 19.00. Только что приехала домой. Так, спокойно, спокойно, внутренние достоинства. Суп будет в полном порядке. Я просто приготовлю пюре из овощей, как сказано в рецепте, а потом, чтобы придать концентрацию вкуса, смою синее железку куриных костей и снова вскипячу их со сливками. 20.30. Все идет чудесно. Гости все в гостиной. Марк Дарси очень мил. Он принес шампанское и коробку бельгийского шоколада. А, еще не приготовила главное блюдо, не говоря уже о картофельном пюре. Но уверена, что это очень просто. В любом случае, суп подается в начале. 20.35. О, боже! Только что сняла крышку с кастрюли, чтобы достать кости. Суп ярко-синий. 21.00. Обожаю своих прекрасных друзей. Они были просто в восторге от синего супа. Марк Дарси и Том даже устроили длинную дискуссию, в которой протестовали против расовых предрассудков в мире пищи. В конце концов заявил Марк Дарси, почему человек только из-за того, что ему трудно себе представить синюю овощ, должен возражать против синего супа. Ведь рыбные палочки, в конце концов, по природе тоже вовсе не оранжевые. А, по правде сказать, после всех моих титанических усилий, суп вкусом сильно смахивал на кипяченые сливки. И подлец Ричард довольно нетактично отметил это, на что Марк Дарси спросил у него, где он работает. Это было очень забавно, потому что подлеца Ричарда на прошлой неделе уволили за растрату. Ладно, ничего страшного. Главное, блюдо будет очень вкусное. Так, займусь велете на томатном бульоне. 21.15. Боже мой, наверное, в миксере что-то было. Например, жидкость для мытья посуды, потому что пюре из помидоров вспенилось, и его теперь раза в три больше, чем было. Кхм, картошка должна была быть готова 10 минут назад, а она тверда, как камень. «Может, стоит поставить ее в микроволновку? Ай-яй-яй-яй!» «Ох, полезла в холодильник, а тунца там нет!» «Что с ним произошло? Что? Что?» «Двадцать один тридцать. Слава Богу! Джуд и Марк Дарси пришли на кухню и помогли мне приготовить большой омлет!» а полуготовую картошку размяли и поджарили на сковородке на манер драников. Книгу с рецептами они отнесли на стол, чтобы мы все смогли рассмотреть картинки и выяснить, как должен выглядеть тунец-гриль. Выглядит он фантастично. Том сказал, что не стоит беспокоиться из-за английского крема с Гран-Марнье. Лучше просто выпить этот Гран-Марнье. 22.00. Очень грустно. Когда гости отведали по первой ложке джема, я выжидательно обвела взглядом стол. «Что это, милая?» — спросил Том после паузы. «Мармелад?» Объятая ужасом, я попробовала джем сама. Том был прав. Это был мармелад. Я поняла, что после всех трудов и расходов Я накормила своих гостей синим супом, омлетом, мармеладом. Это полный провал. Блюдо звёздного уровня? Уж скорее пойло для свиней. После мармелада мне казалось, что ничего страшнее произойти уже не может. Но как только кошмарная стряпня была убрана со стола, зазвонил телефон. К счастью, я взяла трубку в спальне. Это был папа. «Ты одна?» — спросил он. «Нет, здесь все, Джуд и все остальные. А что такое? Я надеялся, что кто-нибудь будет с тобой рядом, когда...» <соспорщик> «Прости, Бриджит. Боюсь, у меня для тебя довольно плохие новости». «Что? Что?» «Твою маму и Хулю. Ищет полиция. Ох, мне пришлось присесть и перевести дыхание, пока папа твердил в трубку, как попугай. Бриджит, Бриджит, Бриджит. Что случилось? Через некоторое время выдавила я. Боюсь, они, возможно, и даже готов поклясться, что твоя мама об этом ничего не подозревала. обманом выманили у большого количества людей, включая и меня, и некоторых наших самых близких друзей, огромную сумму денег. <кхм> в данный момент мы не очень представляем себе масштабы мошенничества, но, боюсь, в полиции говорят, что, возможно, твоей маме придется посидеть какое-то время в тюрьме. «О, Боже!» Так вот, почему она сбежала в Португалию с моими двумя стами фунтами? А, вполне возможно, сейчас она уже далеко. Моё будущее развернулось передо мной в виде ночного кошмара. Ричард Финч отделывает меня в добром дне, как внезапно одинокую дочь арестантки, и заставляет меня провести репортаж в прямом эфире из комнаты для посетителей в Холлоуэй перед тем, Как оказаться внезапно уволенной на глазах у всей публики? А что они сделали? А, очевидно, Хули использует твою мать как как это прикрытие. Освободил Юну и Джеффри, Найджела и Элизабет и Малькольма и Элейн. Боже мой, родители Марка Дарси от довольно значительных денежных сумм. Много-много тысяч фунтов в виде взносов за таймшер. «И ты ничего не знал?» «Нет, видимо, они не могли побороть в себе лёгкое смущение из-за того, что имеют общие дела с надушенной обезьяной, которая наставила рога одному из их лучших друзей, и поэтому избегали упоминать об этом в моём присутствии. Так что же всё-таки случилось?» «Никаких таймшеров не было!» От моих и твоей матери сбережений и от пенсии не осталось ни пени. Я также имел глупость записать дом на ее имя, и она его перезаложила. Мы разорены. Остались без жилья и без средств к существованию, Бриджит. А на твоей маме теперь лежит клеймо преступницы. И после этих слов папа разрыдался. К телефону подошла юная и сказала, что собирается дать папе Вальтина. Я пообещала, что приеду через два часа, но она посоветовала не садиться за руль, пока у меня не пройдет шок. Все равно уже ничего не поделаешь и лучше отложить все до утра. Положив трубку, я сползла по стене, слабо кляня себя за то, что оставила сигареты в гостиной. Но тут появилась Джуд со стаканом «Гран-Марнье». «Что случилось?» — спросила она. Я ей все рассказала. «Походу, дело вливаю в себя «Гран-Марнье».» Джуд не проронила ни слова, но сразу ушла и привела Марка Дарси. «Это я виноват!» — корила на себя Яруша волосы. «Мне надо было яснее выражаться на том празднике красоток и викариев». Я знал, что Хулио что-то скрывает. Что ты этим хочешь сказать? Я слышал, как он разговаривал возле изгороди по мобильному. Он не подозревал, что его кто-то подслушивает. Если бы мне пришло в голову, что мои родители тоже в этом замешаны. Марк замотал головой. Теперь, когда я все знаю, я начинаю припоминать. Мама что-то об этом говорила. Но меня так расстроило само упоминание слова «таймшер», что я заставил ее замолчать. «А где сейчас твоя мама?» «Не знаю. В Португалии. В Рио-де-Жанейро. В парикмахерской». Марк начал ходить по комнате и засыпать меня вопросами, как профессиональный адвокат. Что было предпринято, чтобы ее найти? О каких суммах идет речь? Как все это выяснилось? Что реально делает полиция? Кто об этом знает? Где сейчас отец? «Ты не хочешь к нему поехать?» «Ты позволишь мне отвезти тебя?» Должна вам сказать, это было невероятно сексуально. Джуд принесла кофе. Марк решил, что лучше всего будет, если он вызовет своего шофера, и тот отвезет нас в Графтон-Андервуд. На какую-то долю секунды я испытала к маме совершенно новое для себя ощущение благодарности. Когда мы приехали к Юни и Джеффри, Все было очень драматично. По дому бегали Эндерби и Олкенберри, все в слезах. А Марк Дарси шагал из угла в угол и звонил по телефону. Я чувствовала некоторую вину, поскольку в глубине души, несмотря на ужас, мне дико нравилось, что обычные дела отложены, что происходит все не так, как обычно, И любой может заглатывать целые стаканы шерри и бутерброды с лососевой пастой, как будто сейчас Рождество. То же самое я испытывала, когда бабушка свихнулась, разделась догола и убежала в сад к Пенни Хасбендс Босфорд. Так что в результате ее пришлось ловить с полицией. 22 ноября, среда. 122 фунта. Ура! Порции алкоголя три – Сигарет двадцать семь. Вполне можно понять, когда твоя мама преступница. Калорий пять тысяч шестьсот семьдесят одна. Боже, кажется, у меня снова появляется аппетит. Лотерейных билетов семь. Бескорыстная попытка отыграть все их деньги. Хотя, может, и не стоит всем отдавать. Надо подумать. Общий выигрыш десять фунтов. Выгода три фунта. Надо же с чего-то начинать. «Десять ноль ноль. Снова у себя в квартире. Валюсь с ног после бессонной ночи. В довершение всего придется идти на работу и получать, нагоняя за опоздание. Папа, кажется, немного пришел в себя, когда я уезжала». Настроение у него менялось от дикой радости по поводу того, что Хулио действительно оказался прохвостом, И мама может вернуться и начать с ним новую жизнь до глубокой депрессии из-за того, что новая жизнь в теперешней ситуации будет состоять в поездках на свидание в тюрьму на общественном транспорте. Марк Дарси довольно быстро уехал обратно в Лондон. Я оставила ему на автоответчике сообщение, поблагодарила за помощь и вообще за все, но он не перезвонил. Трудно его винить. Могу поспорить, что Наташа и такие, как она, не накормят его синим супом и не окажутся дочерями преступниц. Юна и Джеффри заявили, что не надо беспокоиться за папу, потому что Брайан и Мэйвис останутся и помогут приглядеть за ним. А вот интересно, почему всегда говорят, Юна и Джеффри, а не Джеффри и Юна, но Мальком и Элейн. И Брайан, и Мэйвис. При этом, с другой стороны, Найджел и Одри, Коулы. Так же, как никто никогда не скажет наоборот, Элен и Малькольм. Почему? Почему? Сама того не желая, вдруг начала воображать, как через много лет Шерн или Джуд будут сурово и утомительно твердить своим дочерям. Вы же знаете Бриджит и Марка, дорогие? Они живут в большом доме в Холланд-парк. А отпуск проводят на Карибских островах. Да, это будет Бриджит и Марк. Бриджит и Марк Дарси. Семья Дарси. Они Марк и Бриджит Дарси. Ох, прости меня, Господи, что я несу. Я вдруг пришла в ужас из-за того, что думаю о Марке Дарси в таком ключе. 24 ноября, пятница. 125 фунтов. Порция алкоголя 4, но пила в присутствии полиции, так что все окей. Сигарет 0. Калории 1760. Звонков по 1471 с целью выяснить, не звонил ли Марк Дарси. 11. 22.30. Дела идут все хуже и хуже. Я надеялась, что единственным положительным моментом в мамином преступлении будет то, что она сблизит нас с Марком Дарси. Но после того, как он уехал от Олкенбери, я о нем ничего не слышала. Только что меня допрашивала полиция прямо у меня в квартире. Я вела себя как люди, которые дают телевизионные интервью после того, как на лужайку перед их домом рухнул самолет. выражаясь официальными фразами, позаимствованными из телепередач, судебных разбирательств и других подобных источников. Поймала себя на том, что описываю маму как «женщину южного типа и среднего телосложения». Правда, полицейские были очаровательны и успокаивали меня. Они сидели у меня довольно долго, а один из детективов пообещал, что заскочит еще разок, когда будет поблизости, и даст мне знать, как развиваются события. Он и впрямь вел себя очень дружелюбно. 25 ноября, суббота. 126 фунтов. Порция алкоголя две, шерри, а сигарет три. Курила в форточку у Олкенберри. Калорий 4567. Это все английский крем и бутерброды с лососевой пастой. Звонков по 1471. Выяснить, звонил ли Марк Дарси. 9. Хорошо. Слава богу, мама позвонила папе. Естественно, она просила не волноваться, заверила, что она в безопасности и что все будет хорошо, а затем сразу же бросила трубку. У Юны и Джеффри сидели полицейские. Они прослушивали телефонную линию прямо как в Тельми и Сказали, что она определенно звонила из Португалии. Но точнее им выяснить не удалось. «Мне так хочется, чтобы позвонил Марк Дарси». «Ясное дело». Его отпугнули мои кулинарные подвиги и криминальный элемент в нашей семье. Но он слишком вежлив, чтобы сразу это показать. Связывающий нас лягушатник, конечно, не имеет совершенно никакого значения на фоне того, что противная и назойливая мамаша Бриджит обворовала его родителей. Собираюсь сегодня днем навестить папу в облике трагической старой девы, отвергнутой всеми мужчинами. Они в том облике, к которому я так привыкла, в машине с шофером и с высококлассным адвокатом. 13.00. Ура, ура! Как раз, когда я уже выходила, зазвонил телефон. Но я ничего не слышала, кроме гудков на другом конце линии. Потом звонок раздался снова. Это был Марк из Португалии. Просто невероятно мило и чудесно с его стороны. Оказалось, что всю неделю в промежутках между своими адвокатскими занятиями он беседовал с полицией, а вчера вылетел в Альбуфейру. Тамошняя полиция выследила маму, но Марк считает, что все обойдется, потому что она явно не имеет никакого понятия о делишках Хулио. Им удалось обнаружить часть денег, но Хулио еще не нашли». Мама сегодня вечером прилетает домой, но ей придется сразу же отправиться в полицию, чтобы ответить на их вопросы. Марк сказал, чтобы я не беспокоилась, скорее всего все будет окей, но на всякий случай, если возникнет такая необходимость, он уже договорился о выпуске под залог. Угу. Потом нас разъединили, я даже не успела его поблагодарить, рванула звонить Тому, чтобы рассказать ему все эти невероятные новости. Но вовремя вспомнила, что никто не должен знать о маме, а кроме того, к несчастью. В последний раз, когда я говорила Тому о Марке Дарси, я, кажется, отозвалась о нем как о недоделанном маменькином сынке. 26 ноября, воскресенье. 127 фунтов. Порция алкоголя ноль. Сигарет одна вторая. Больше не было возможности. Калории, бог знает, сколько минут, проведенных в борьбе с желанием убить маму. 188 по скромным подсчетам. Кошмарный день. Ждала маминого прибытия сначала вчера вечером, потом днем. Три раза порывалась поехать в Гатвик. Наконец выяснилось, что она прилетает сегодня вечером в Льютон с полицейским эскортом. Мы с папой готовились к встрече с человеком. резко отличающимся от того, к которому мы привыкли, наивно предполагая, что на маму сильно повлияло все то, что с ней произошло. — Отстаньте от меня, вы болван! — послышался голос из коридора, по которому шли прибывшие. — Мы теперь на британской земле. Я уверена, что меня будут узнавать. И не хочу, чтобы все видели, что я иду под руку с полицейским. «Вы знаете, кажется, я оставила шляпу в самолёте». Двое полицейских закатили глаза. А мама, облачённая в чёрно-белый клетчатый пиджак в стиле шестидесятых годов, она, очевидно, тщательно подготовилась, чтобы её костюм сочетался по цвету с полицейской формой, с косынкой на голове и в тёмных очках, устремилась обратно в багажный зал. Офицеры устало потащили за ней. Через сорок пять минут они все вернулись. Один из полицейских нес широкополую шляпу. Когда они попытались посадить маму в полицейскую машину, произошла битва не на жизнь, а на смерть. Папа весь в слезах сидел в своей сьере на переднем сидении, а я пыталась объяснить маме, что ей надо поехать в полицейский участок, чтобы выяснить, несет ли она какую-нибудь ответственность, но она только повторяла. «Ха, не говори глупости, дорогая, иди-ка сюда, что это у тебя на лице? У тебя есть носовой платок?» «Мам, увещевала я ее, пока она доставала носовой платок и плевала на него». Тебе могут предъявить обвинение в уголовном преступлении. Я отчаянно запротестовала, когда она пыталась вытереть мне лицо. Думаю, ты должна спокойно поехать в полицию с этими офицерами. Посмотрим, дорогая, может быть, завтра, когда я разберу корзину с овощами, я там оставила два фунта короля Эдварда. Могу поспорить, они проросли. Э -э, никто, конечно, не прикасался к цветам, пока меня не было. И спорим на что угодно, что Юна не выключила отопление. Лишь когда подошел папа и коротко сообщил ей, что дом будет конфискован, включая и корзину для овощей, мама, наконец, умолкла и обиженно позволила усадить себя на заднее сиденье машины рядом с полицейским. 27 ноября, понедельник. 127 фунтов. Порции алкоголя 0, сигарет 50. Ес, yes, ес. Yes. Звонков по 1471 с целью выяснить, звонил ли Марк Дарси 12. Часов потраченных на сон 0. 900. Выкуриваю последнюю сигарету перед выходом на работу. Совершенно разбита. Вчера вечером в полицейском участке нас с папой заставили ждать на скамейке два часа. Время от времени в коридор доносился голос. «Да, верно, это я, я, я. Внезапное одиночество каждое утро, конечно, можно. У вас есть ручка? Где? Здесь? Кому подписать? О, какой вы противный мужчина! Вы себе не представляете, как я мечтала примерить одну из этих? «Вот ты где, папочка!» – запела мама, появляясь из угла коридора в полицейской каске. Машины на улице? А -а -а. Знаешь, мне до смерти хочется добраться до дома и поставить чайник. Юна, не забыла включить таймер? Папа был сбит с толку, поражен и смущен. Да и я была примерно в том же состоянии. Все прошло нормально, поинтересовалась я. Ха, не говори глупости, дорогая, прошло нормально, ну, я не знаю. Мама покосилась в сторону детектива и вытолкала... меня в дверь перед собой. Судя по тому, как детектив вспыхнул и засуетился вокруг нее, я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что мама выпуталась из этой истории, выдав ему во время допроса сексуальные авансы. «Так что же все-таки случилось?» Снова спросила я, когда папа закончил складывать в багажник Сьерры все мамины чемоданы, шляпы, соломенного ослика. Правда же он восхитителен? Кастаньеты и завел двигатель. Я решительно не желала, чтобы мама ушла от объяснений. Замяла эту историю и снова начала нами понукать. Теперь все уже утряслось, дорогая. Просто нелепая ошибка. А что, кто-то курил в машине? Что случилось, мама настойчиво, повторяла я. Как насчет чужих денег и таймшера? Где мои две сотни фунтов? Ф -ф -ф. Просто была дурцкая проблема с официальным разрешением. Знаешь, эти португальские власти могут быть очень коррумпированными. Сплошное взяточничество. Так что Хулио просто выплатил обратно все депозивы. Мы великолепно отдохнули, правда-правда. Погода постоянно менялась, но... «А где Хулио?» — подозрительно спросила я. «Он в Португалии, ведет переговоры о разрешении». «А как насчет моего дома?» — вмешался папа. «И всех сбережений». «Не понимаю, о чем ты говоришь, папочка. С домом все в порядке». К несчастью для мамы, однако, когда мы добрались до Гейблз, все замки были сменены. И нам пришлось вернуться к Юнь и Джеффри. знаешь, Юна, я так устала. Думаю, мне придется сразу же идти ложиться спать», — заявила мама при первом же взгляде на возмущенные лица, поникшие цветы и увядшую свеклу. Зазвонил телефон, и подошел папа. Это был Марк Дарси, сообщил он, когда вернулся. «Сердце у меня бешено заколотилось, и мне пришлось делать усилия, чтобы контролировать выражение лица». Он в Альбуфеере, видимо, что-то удалось сделать с этой мерзкой обезьяной, и они спасли некоторую часть денег. Думаю, Гейблз можно будет сохранить. При этих словах у нас у всех вырвался вздох облегчения, а Джеффри запел, ведь он прекрасный парень. Я ждала, что Юна отпустит какой-нибудь комментарий насчет меня, но ничего не последовало. Это вполне типично». Как только я решила, что мне нравится Марк Дарси, все немедленно прекратили попытки свести меня с ним. «Не слишком много молока, Колин?» — спросила Юна, передавая папе чашку с чаем, украшенную замороженным абрикосовым цветочком. «Я не знаю, не понимаю, почему, не знаю, что и думать», — в беспокойстве признался папа. «Послушай, вовсе не стоит волноваться». заверила его юна необычным для нее спокойным и сдержанным тоном. И я вдруг увидела в ней настоящую мать, которой у меня никогда не было. Просто я налила слишком много молока. Сейчас выплесну немного и добавлю кипятка. Когда я, наконец, покинула эту душераздирающую сцену, то по дороге обратно в Лондон слишком уж сильно жала на газ и курила сигареты одну за другой в качестве акта бессмысленного сопротивления.